та нога что больше не гнулась следите внимательно причиняла мне боль понятное дело и опора или подпоркой обычно служила мне другая но вот это то последнее в виду своего одеревенения несомненно сопровождавшегося некоторым нарушением деятельности нервов и сухожилий начала причинять мне еще большую боль чем то вот так переплет лишь бы мне внутри себя не подкачать. Потому к, к старому страданию, вы понимаете, к нему я вроде как привык, да вроде как привык, но к новому, пусть даже и в точности того же происхождения, я еще не успел приспособиться. Не забудем также, что, располагая одной больной ногой, а потом еще одной более или менее здоровой, я мог щадить ту, уменьшая тем самым максимально до минимума ее страдания, пользуясь благодаря костылям исключительно этой. Но этим средством я больше не располагал. Потому к ней располагал более одной больной ногой и одной более или менее здоровой, теперь они обе были больны. И более больной была, по моему мнению, та, что прежде была здоровой. Впрочем, относительно здоровой, и к изменению, к которой я еще не привык, не претерпелся. Так что в каком-то смысле, если хотите, у меня всегда была одна больная нога и одна здоровая, и скорее менее больная, за вычетом того, что теперь менее больная была уже не та, что в прошлом. На эту, стал быть, прежнюю больную ногу мне и хотелось часто опереться, когда я переставлял костыли. Потому как, ежели она и оставалась чрезвычайно чувствительной, то была все-таки менее чувствительной, чем другая, или столь же, как и та, если угодно, но не производила такого впечатления по причине давности. Но я не мог. Чего? Опираться на нее. Потому как, не будем забывать, она укорачивалась, тогда другая, а деревенела, еще не укорачивалась. Или же с таким отставанием от своей подруги, что это было все равно, что... Но все равно, что я запутался без значений. Если я еще мог согнуть ее в колени или хотя бы у бедра, я мог бы искусственно сделать ее такой же короткой, как другая, опираясь в это время на действительно короткую, перед новым рывком, но не мог. Чего? Согнуть ее. Потому что согнуть ее, когда она одеревенела, как... Я был, стал быть, вынужден заставлять работать ту же ногу, что и в прошлом, хотя бы она и превратилась, по крайней мере, на уровне ощущения в наиболее больную из двух и более нуждалась в пощаде. Правда, несколько раз, когда мне посчастливилось попасть на достаточно ухабистую дорогу, или воспользоваться не слишком глубокой канавой, могла сгодиться любая неровность. Я и сообщить моей короткой ноге временное удлинение и заставить работать вместо другой. Но она так давно бездействовала, что уж не знала, как это делается. И, по-моему, стопка тарелок служила мне лучшей подпоркой, чем она, так что меня выручала, когда я был сопляком. К тому же тогда, в детстве, я хочу сказать, Когда я таким образом использовал особенности ландшафта, вмешивался еще один дестабилизирующий фактор. Я говорю о своих костылях, которым для того, чтобы не позволять мне отклоняться от вертикали, следовало бы в таком случае быть одному коротким, другому длинным. Нет? Не знаю. Впрочем, дороги, которыми я шел, были по большей части, понятно, узкими лесными тропками, где перепады уровней, если ткавы имелись, были чересчур беспорядочны и следовали слишком запутанным предначертанием, чтобы быть полезными для меня. Но могла ли моя нога пребывать в праздности или была вынуждена работать, была ли в сущности в том такая уж большая разница в смысле боли, я не думаю. Потому как та, что ничего не делала, страдала от беспрежимной ноющей боли. Тогда как та, что вынуждала себя на преумножение страданий, каковы и причиняла работа, знала также и облегчение страданий, когда работа прерывалась на один миг? — Но я человек, как я полагаю. И мое продвижение страдало от этого, от такого положения вещей, и измедленного, и измучительного, каким оно было всегда, что, не говори, превратилось, с вашего позволения, в настоящий крестный путь с бесчетными остановками, без надежды на распятие, — говорит без ложной скромности, — и без симона и вынуждало меня к частым стоянкам. Примечание Без распятия без Симона — библейская аллюзия, призвана подчеркнуть трагизм положения современного человека, муки и страдания которого не могут завершиться спасением, ибо крах веры делает для него невозможной надежду на пришествие Спасителя, искупившего распятием грехи человечества. Симон Петр остается одной из главных фигур в повествовании о распятии и последующих эпизодах. На тайной вечере Иисус предсказывает ему, что еще до того, как прокричит петух, Симон трижды предаст его. Когда приведенный Иудой отряд намеревается увести Христа, Петр выхватывает меч и отсекает у одного из стражников ухо. Далее именно к Симону Петру приходит Магдалина, первый посетивший гроб Господень, и он отправляется туда вместе с Иоанном. Таким образом, в первом случае речь идет о человеке, облегчившем крестный путь Христа, во втором — об ученике, которому он, хотя и проявил известную слабость, Иисус поручает важнейшее дело — строительство Церкви Христовой. Беккер допускает подобную неопределенность относительно фигуры Симона не по недосмотру, а, безусловно, намеренно, не за тем, чтобы поставить читателя в тупик, а чтобы направить его мысль так, чтобы она обнимала обе перспективы. Конец примечания. Да, мое продвижение заставляло меня все чаще и чаще останавливаться, это было единственное средство продвижения вперед — останавливаться. И хотя в мои зыбкие намерения не входит досконально описывать эти краткие мгновения незапамятного искупления, как они того и заслуживают, я, тем не менее, коснусь их в нескольких словах и сделаю уж такое одолжение. чтобы мой рассказ столь покамест ясный не потонул во мраке. Во мраке, под этими громадными деревьями, под этой гигантской листвой, в котором я ковыляю, прислушиваюсь, растягиваюсь, снова поднимаюсь, прислушиваюсь, ковыляю, время от времени спрашивая себя, но надо ли сообщать об этом? Увижу ли я когда-нибудь снова ненавистный свет, по крайней мере, не слишком любимый, бледно разливающийся меж последних стволов, и мою мать, чтобы уладить наши дела, и не лучше ли было бы в конце-то концов? Не то же или самое мне повеситься с помощью Лианы на каком-нибудь суку, потому как свет, откровенно говоря, был мне безразличен, а моя мать, мог ли я надеяться что она все еще ждет меня столько времени спустя, и моя нога, мои ноги. Но мысли о самоубийстве не сильно владели мной. Уж и не помню, почему. Я полагал, что знаю, но вижу, что нет. Мысль о том, в частности, чтобы удавиться, как она ни была соблазнительна, я с ней справлялся после короткой борьбы. Даже могу перечислить дни, когда воздух, в котором кажется содержится кислород, отказывался мне входить, а, войдя, быть исторгнутым, я мог бы пересчитать. Ах, да! Моя астма! Сколько раз я испытывал искушение положить ей конец, перерезав сонную артерию или дыхательное горло. Но устоял, меня выдавал шум, я багровел, а она нападала на меня большей частью по ночам. Я не знал, радоваться этому или огорчаться, потому как, если ночью резкие изменения цвета влекут за собою меньше последствий, Малейший непривычный шум, напротив, становится еще заметней по причине ночной тишины. Но это всего-навсего приступы. Чепуха это, эти приступы, по сравнению с тем, что не прекращается никогда, не зная ни прилива, ни отлива в адских глубинах под свинцовым покровом. Ни слова, ни слова против приступов, которые нападали на меня, скручивали, и, наконец, милостиво покидали, не выдав меня посторонним. И я оборачивал голову своим пальто, затем чтобы заглушить непристойные звуки удушки, или изображал жестокий кашель, повсеместный до всех приемлемый и нигде не вызывающий возражений, его единственное неудобство в том, что он рискует навлечь сочувствием. И тут, пожалуй, стоит заметить, что, так как сделает то, что нужно никогда не поздно, что, сказав, будто мое продвижение замедлилось вследствие ухудшения моей здоровой ноги, я выразил лишь ничтожнейшую долю правды, потому как в действительности у меня были и другие слабые места, там и сям, которые тоже становились все слабее и слабее, как и следовало предвидеть. Но вот чего нельзя было предвидеть, это той быстроты, с какой возрастала их слабость после того, как я покинул берег моря, потому как пока я оставался на берегу моря, Пусть слабость моих слабых мест и усиливалась, как того и следовало ожидать, она усиливалась нечувстительно. Так что я едва ли мог бы утверждать, ощупывая, к примеру, дырку в заду, но и ну, да она куда хуже, чем вчера, вот это не та дыра. Прошу прощения за то, что вновь возвращаюсь к этому постыдному отвязью, так желает моя муза. Быть может, в ней следует усматривать... Не столько названный недостаток, сколько символ тех, о которых я умалчиваю, достоинство проистекающие, быть может, из ее центрального положения, и сходство со связующим звеном между мною и дерьмом. Ее недооценивают, на мой взгляд, эту маленькую дырку, называют дыркой в заду и делают вид, будто презирают ее.